Миноч осмотрел саблю и сказал, «Вашу работу я знаю, а сабля хороша». «Вот что, дядя, саблю мы оставим, сабля хороша, а стволы нам твои не надобны. Не ходи ты к нам, дядя, не чини себе с беспокойной головы убытку». Миноч с Пожарским пошли к выходу. У кузницы стояли широкоротые и короткие мортиры, камнямиёты с квадратным дулом, выкованные фальканеты, литые пушки. Дмитрий Михайлович шёл хромая, смотрел, хорошо ли литьё, хороша ли ковка. Народ теснился вокруг князя и пушек. Князя не давите, сказал Роман, отжимая людей от Дмитрия Михайловича. Чего толкаетесь? Не в церкви ведь. Больше всего берёг Роман бедро князя знал, что не пожелаю его рана. Посмотрел Роман вниз и увидел руку с ножом. Сунулся Роман сам на нож и принял удар себе в ногу. Закричал Роман. Люди побежали. Кузнецы поймали человека, привели. Они пушку снизу смотрели и видели, кто ударил. За усердие спасибо, сказал Дмитрий Михайлович. Только это человек свой. Семён Хвалов, мой послуживец. Ты, Семён, прости, они любя меня охраняют. Дмитрий Михайлович сказал кузнец Иван Тимофеевич: "Ты ему на рукав посмотри. Вишь, прорезан. А в рукаве нож. Я его так с ножом и зажал". Князь не сразу поверил, спорил. Но Хвалов уж больно потерялся и не ругался даже. Рукав у него и в самом деле прорезан и окровавлен. Был допрос. Привели Семена к огню и к пытке. Семен повинился, назвал обрезка. Тот повинился, назвал еще пятерых, одного стрельца Смоленского. И те винились. Говорили про Ивашку Заруцкого и и какого-то монаха латинского, которому служит. Допрашивали Семёна перед войском, и он опять винилсь. Дмитрий Михайлович у войска выпросил жизнь хвалёвую, отпустили и других людей. К изменам привыкли, а пожарской было из князей прирождённых и привык на своём дворе сам судить. И Семёна он отпустил. Уже торопились Известно было, что Карл Хоткевич идёт на Москву с великим войском. Вышли из Ярославля с песнями, с Комарохово было великое множество. Шли они перед ротами, танцуя и играя на ложках. Прошли 7 верст и ночевали. Не с усталости, а с того, что минучь смотрел, не натёрли ли хомуты коням шеи и не сбили ли люди ноги. Утром встали, пошли уже на Москву, торопясь. Иноземцы снова. Русский народ есть самый недоверчивый и подозрительный в мире. Капитан Марджерет. Переславль-Залесский стоял горелым, за высоким валом на пожарище расположилось русское войско. Надо было стоять осторожно, могли набежать польские и литовские люди. Сюда к Дмитрию Михайловичу из города Архангельска приехал англичанин Шоу Непрошенным. Вез он с собой письмо. В письме было сказано, что послали его цезаря, римского сенатор Андриан, и английского короля, комнатный дворимин, князь Ортер Антон. И что с ним будут дворяне и капитаны со своими людьми, всех человек 70 или 80. Из Архангельска извещали, что Яков Шоу прислан от Цандомирского воеводы дочери Марины. Похоже было, что Шоу попал не туда, куда ждал. Хотел начать воевать, а пришлось ему вести переговоры. Известно было, что и под Москвою бродит немецкие роты, ищут пристанище. И что сам Яков шёл к капитану Маржерету товарищ, и что навстречу ему идёт поручик Шмидт. Приказано было немца поставить в деревне Кулакови и в Переслав привести ночью, чтобы он полков не видал.